что у наших колоний большая будущность. У ваших, разумеется, тоже. И у вас их так много. Один леонец из моих знакомых провел 10 лет в тропиках и говорит, что охотно бы туда вернулся. Он мне однажды рассказывал, как обезьяны, держа друг дружку за хвосты, переходят по стволу через реку. Это было дьявольски смешно. За хвосты, за хвосты. Колонии — это особая статья.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 Нет, право не знаю, как объяснить. Понятно, понятно, устало сказал француз. Вы, англичане, любите пари и рекорды. Слово «рекорды» прозвучало у него сонным рычанием. Но что миру голая скала в облаках? Или, ох, как хочется спать в поезде, айсберги, как их зовут, полюс, наконец, или э, болото, где дохнут от лихорадки?